Глава сорок Что-то мокрое и холодное ткнулось ей в щеку. Затем принялось облизывать лицо. Селена поморщилась и открыла глаза. На нее, повиливая хвостом, смотрел вчерашний подарок принца. Селена приподнялась на локте. В окно вовсю светило солнце. Не как она проспала? Ей же надо упражняться. Через два дня... Последнее испытание. Их останется только четверо. Затем два предварительных поединка и один завершающий. Селена потерла глаза. Щенок принялся лизать ей руку. «Ты, наверное, хочешь сказать, что успела она делать на полу?» Спросила Селена, почесывая щенячьи уши. «Ни в коем случае». Послышалась за дверью. Дверь широко распахнулась, на пороге стоял улыбающийся Дорин. «Твоего щенка утром выгуливали вместе с другими собаками. Я позаботился». Селена вяло улыбнулась принцу. «Не рановато ли для визита?» «Рановато?» переспросил Дорин, усаживаясь на край постели. Селена отодвинулась. «Между прочим, уже час после полудни», — сообщил он. «Фалипа сказала мне, что ты спишь, как убитая». «Час после полудни?» «Ну, она и заспалась. А как же упражнения с Шаолом?» Селина почесала нос, затем села и посадила щенка к себе на колени. Похоже, ночь прошла спокойно, новых нападений не было, иначе принц рассказал бы о них. Селина облегченно вздохнула, но тут же вспомнила о своих нелепых подозрениях по поводу нехимии. Ее снова захлестнула волной стыда. — Ты уже придумал ей имя? — спросил Дорин, кивая на щенка. — Какой спокойный, собранный, хладнокровный. «Неужели на балу и потом...» «Все это было умелой игрой?» «Имя? Еще не успела», — ответила Селена, которой ото всех своих недостатков хотелось вопить во весь голос. «Может, назвать ее, ну, скажем, золотинкой?» «Самая дурацкая из всех собачьих кличек», — возразила Селена. «Так называют комнатных собачонок». Она осторожно взяла щенка за переднюю лапу и стала ее разглядывать. Сейчас это не очень заметно, а ведь собака вырастет быстроногой. Вот и имя. Как просто, и голову ломать не надо. Быстроногая. Вот как я ее назову. Казалось, имя давно уже пряталось внутри селены и ожидала, когда она позволит ему выпрыгнуть наружу. «Да, тебя зовут Быстроногая», — сказала она щенку. «Впервые слышу, чтобы собаки давали такое имя». Удивился принц. «И что оно значит?» А это значит, что когда она вырастет, то обгонит всех ваших чистопородных псов. Селена поцеловала Быстроногую в нос, затем подняла и заглянула ей в глаза. Странно, но у щенка-гончей были все задатки комнатной собаки. Похоже, больше всего Быстроногой нравилось ласкаться и лизаться. — Это мы еще посмотрим, — сказал принц. Быстроногая проворно юркнула под одеяло и затихла. — Тебе хорошо спалось? — спросил Дорин. «Как видите. А вам, наверное, не очень, раз вы поднялись в такую рань?» «Послушай». Начал он, и Селине захотелось прыгнуть с балкона. «Вчера ночью... Прости, если я был чересчур напористым». «Селена, почему ты морщишься?» «Неужели она и впрямь поморщилась?» «Извините». «Значит, я тебя огорчил?» «Чем?» «Поцелуем». Селена поперхнулась и закашляла. «К -к -к «Нет, что вы!» – пробормотала она, колотя себя в грудь, чтобы протолкнуть этот комок. «Не скажу, чтобы я этого ждала, но неприязни ваши поцелуи у меня не вызвали, если вас это беспокоит!» Она сразу же пожалела о сказанном. «То есть тебе понравилось?» – спросил Дорин, лениво улыбаясь. «Нет, уходите!» Селена укрылась с головой. Ей стало невыразимо стыдно. «Ну почему она видит себя, как последняя дура?» Быстроногая радостно облизывала хозяйку. Одеяло было плотным, и дневной свет сквозь него почти не проникал. «Это что за девчоночи штучки?» – засмеялся Дорин. «Можно подумать, что тебя никогда не целовали». Селена отбросила одеяло. Быстроногая залезла еще глубже, по-видимому, ей тоже был неприятен визит принца. «Нет, меня целовали!» – сердито возразила Селена, стараясь не думать о Саэме и о том, что их связывало. Но меня целовала не напыщенное ничтожество в кружевной рубашке, не самодовольный избалованный мальчишка королевских кровей. Дорин вспомнил, что так и не снял вчерашнюю кружевную рубашку. А рубашка что-то меняет? удивленно и в некотором замешательстве спросил он. Замолчите! крикнула Селена и ударила его подушкой. Она перелезла на другой край постели, встала и подошла к балкону. спиной ощущая, что Дорин сейчас вовсю пялится на нее. И на спину, благо вырез сзади это позволял, и на три проклятых шрама. «Будете дожидаться, пока я переоденусь?» Дорин не отвечал. Селена повернулась к нему. Сегодня его взгляд был совсем иным, не таким, как вчерашней ночью. Сегодня его взгляд был настороженным и каким-то невыразимо грустным. У Селены кровь понеслась по жилам. «Почему вы молчите?» «Твои шрамы! Какие они ужасные!» Почти шепотом ответил Дорин. Селена остановилась возле двери гардеробной. «А у нас, Дорин, у всех есть шрамы. Просто мои виднее. Можете сидеть здесь, если вам так нравится, а я пошла одеваться». Кольте нашла рядом с герцогом Перангоном по бесконечно длинной королевской оранжереи. Как и многие строения замка, оранжерея тоже была целиком из стекла. Влажная духота заставляла кальтену постоянно обмахиваться веером. Надо же было герцогу выбрать такое странное место для прогулки. Цветы и растения интересовали госпожу рампир не больше, чем грязные уличные лужи. Перангон сорвал белостежную лилию и церемонно преподнес кальтене. «Это вам». Изо всех сил она старалась не морщиться при виде его покрытого оспинами лица и ярких рыжих усов. Одна только мысль о близости с ним вызывала у нее дикое желание повырывать с корнем все здешние диковинные растения и вышвырнуть на снег. «Благодарю вас, ваша слетлость!» тепловатым голосом ответила она. Перангон бросил на нее пристальный взгляд. «Что-то сегодня вы не в духе, дорогая Кальтена». «Неужели?» Спросила она, заставив себя кокетливо вскинуть голову. «Сегодняшний день бледнеет в сравнении с восхитительным балом. Я получила столько удовольствия!» Черные глазки герцога так и буравили ее. Чувствовалось, Пирангон не верил ее словам. Он взял кальтыну под локоть и повел дальше. «Дорогая моя, не надо меня дурачить. Думаете, я не замечал, с какой жадностью вы следили за каждым жестом наследного принца?» Кальтена удивленно изогнула выщипанные брови. «Ваша светлость вам просто показалась?» Пирангон провел толстым пальцем по ветке папоротника. Черное кольцо на пальце тускловато поблескивало, и каждая вспышка совпадала со вспышкой боли в голове Кальтены. «Не надо притворяться. Я тоже за ним наблюдал. И еще больше за девчонкой, от которой он не отходил ни на шаг. Назойливая особа, не правда ли?» «Вы про госпожу Лилиану?» Осторожно спросила Кальтына, не зная, радоваться ей или нет. Главное, Перенгон не заметил, как страстно ей самой хотелось оказаться рядом с принцем. А Дурин действительно не отходил от этой выскочки ни на шаг. Здесь герцог прав. «Это она себя называет Лилианой», — пробурчал герцог. «Так, значит, у нее другое имя?» — затаило дыхание Кальтена. Глаза герцога стали такими же черными, как его кольцо. неужели вы всерьез думаете что она знатного происхождения а разве нет разыгрывая наивность спросила кальтена Перангон криво усмехнулся и рассказал ей кем на самом деле является вчерашняя пассия дорина и из каких краев принц привез ее в замок когда герцог закончил рассказ кальтена могла лишь ошеломленно смотреть на него так значит лилиана гордена это Подумать даже страшно. Селена Сардатин – самый знаменитый ассасин королевства. И теперь эта хладнокровная, безжалостная убийца готовилась вонзить свои когти в сердце Дорина. Если Кальтена действительно хочет добиться руки наследного принца, нужно действовать тонко и умно. Возможно, придворному стоит узнать, с кем они живут под одной крышей. Да и королеве не помешает сообщить. Но тут важно не допустить даже малейшей оплошности – Риск может все испортить. В оранжерее стало тихо, будто все растения и цветы тоже затаили дыхание, ошеломленные страшной новостью. Разве мы можем позволить, чтобы события развивались в опасном направлении? Неужели принц не понимает, с кем он флиртует? Лицо герцога исказилось гримасой, но это продолжалось всего мгновенье, и Кальтена ничего не заметила. От услышанного в ее голове застучали молотки. «Как не вовремя! Ей вновь придется терпеть, пока она не доберется до спасительного опиума». «Мы не имеем права оставаться в стороне», — сказал герцог. «Но как нам обезопасить принца? Может, немедленно известить короля?» Пирангон покачал головой. Его рука теребила эфис меча. Это помогало герцогу думать. Кальтена разглядывала розовый куст, водя длинным ногтем по искривленным шипам. «Селену ждут поединки с оставшимися соперниками», — наконец произнес Перангон. «Перед завершающим поединком она должна будет выпить ритуальную чашу в честь богини и богов». Кальтена замерла. «Я намеревался сделать вас посланницей богини. Тогда вы сможете добавить в чашу Селены чего-нибудь еще». «Я должна убить ее своими руками?» — насторожилась Кальтена. Она была готова сделать это чужими руками, но самой... «Нет, конечно», — покачал головой герцог. Но король согласился. Нужно действовать самым решительным образом и все обставить так, чтобы Дорин поверил, будто бы это был несчастный случай. Нам незачем убивать Селену. Нужно подлить ей вино капельку поцелуя смерти. Умереть она не умрет, но потеряет самообладание, и победа достанется Кейну. А разве Кейн сам не может ее убить? Вы же знаете, сколько случайностей происходит во время поединков. Молотки в голове Кальтены застучали громче и требовательнее. Каждый удар грозил расколоть ей череп. Наверное, герцог трав. Со травой меньше возни. Кейн тоже думает, что справится с нею, но я не хочу рисковать. Перенгон стиснул руки Кальтены. Кольцо на его пальце было холоднее льда. Кальтына с трудом удерживалась, чтобы не выдернуть руки. «Разве вы не хотите помочь Дорину?» Спросил он. «Как только он избавится от привязанности к ней...» «Он станет моим», — мысленно договорила Кальтена. «Он станет моим, потому что он должен быть моим. Но ради этого пойти на убийство...» «Он станет моим». И тогда общими усилиями мы сумеем вернуть принца на правильный путь. Широко улыбаясь, закончил пирангон. Интуиция кричала к «Беги из замка! Беги немедленно, без оглядки!» Однако крик интуиции тонул в приветственных возгласах придворных, славящих королеву Кальтену. Она видела себя рядом с принцем на троне. Корона – лучшее лекарство для ее головы. «Говорите, что мне нужно сделать?» – прошептала Кальтена.